Официально же, как и водится в советском производстве, документ был обозначен как план стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками. План был составлен под руководством Жукова генералами Василевским и Ватутиным. Он имел грифы «совершенно секретно и только лично». и обращен непосредственно к председателю Совета народных комиссаров СССР товарищу Сталину с указанием, что данный экземпляр до его утверждения является единственным. В отличие от предыдущих, этот последний вариант грозы, по которому и предполагалось действовать, был составлен, во-первых, с учетом выполнения мобилизационного плана МП-41, и во-вторых, В нем полностью отсутствовала новая речь и никому не нужные преамбулы типа «если Советский Союз подвергнется нападению» и тому подобное. Все формулировки были просты, ясны и недвусмысленны. Примечание. Для читателей, не очень хорошо знакомых с оперативным планированием, укажем, что приводимый план «Гроза» утвержденный в Кремле, являлся оперативным планом войны. Подобный план является концентрированным выражением военной доктрины, принятой в государстве, представляя собой, как правильно заметил генерал-полковник Горьков, тот стержневой документ, вокруг которого увязывается в единое целое мобилизационный план, план строительства вооруженных сил, программы развития вооружений и боевой техники, подготовки резервов, планы экономических мероприятий и тому подобное. В этих формулировках ясно прослеживается последнее указание Сталина, что пора кончать с этими оборонительными призывами. В преамбуле плана и замысла говорилось, что для обеспечения его выполнения Необходимо заблаговременно провести следующие мероприятия, без которых невозможно нанесение внезапного удара по противнику как с воздуха, так и на земле. Первое — Произвести скрытое от мобилизования войск под видом учебных сборов запасов, выполнено на 80%. Второе. Под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск ближе к западной границе, в первую очередь сосредоточить все армии резерва главного командования, выполняется. Третье, скрытно сосредоточить на полевых аэродромах из отдаленных округов и теперь же начать развертывание авиационного тыла, выполнено 75%. Четвертое. Постепенно, под видом учебных сборов и тыловых учений, развертывать тыл и госпитальную базу. Выполняется. Первой стратегической целью действий войск Красной Армии, говорил далее план, поставить разгром главных сил немецкой армии, развертываемых южнее линии Брест-Демблин, последующей стратегической целью иметь... Наступлением из района Котовица в северном или северо-западном направлении разгромить крупные силы центра и северного крыла Германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии. Ближайшая задача — разгромить германскую армию восточной реки Висла и на Краковском направлении. Для чего? А. Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков-Котовицы, отрезая Германию от союзников. Б. Вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении Седлец-Демблин с целью сковывания Варшавской группировки и овладения Варшавой, а также содействие Юго-Западному фронту в разгроме Люблинской группировки противник. В. Вести активную оборону против Финляндии, Венгрии и Румынии и быть готовым к нанесению удара против Румынии при благоприятной обстановке. Третье. Исходя из указанного замысла стратегического развертывания, предусматривается следующая группировка вооруженных сил СССР. Первое. Сухопутные силы Красной Армии в составе...